Глава восьмая. Говорим нет. Прошло несколько недель со дня начала моего эксперимента. И я заметил, что мне нравится вставать по утрам и придумывать новые способы получить отказ. Порой я по-прежнему немного волновался, но я узнавал бесконечно много о психологии, искусстве переговоров и убеждения. И мне было все так же интересно постоянно проверять мои знания на практике и делиться моим опытом со зрителями. По меркам Дзираона я уже был готов подавать гостям свои суши с яйцом. Однако из-за того, сколько нового я понял за последнее время, я задумывался, не пойдет ли скорость моего образования на убыль, потому что я узнал об отказе все, что только возможно. Возможно, так бы и получилось, если бы в моей жизни не назрела одна проблема. Я по-прежнему каждый день получал письма и комментарии от моих читателей и зрителей, и мне требовалось немало времени, чтобы с ними разобраться. Я был польщен, что столько людей хотели поделиться со мной своими историями или попросить у меня совета. Я очень ценил, что они ко мне обращались, мне очень нравилось с ними общаться и узнавать что-то новое, помогая другим. Однако из-за того, что я так открыто заявляла о своей борьбе со страхом отказа и постоянно говорил о том, как важно не бояться просить, ко мне стали постоянно обращаться с просьбами разные люди. Меня просили проводить индивидуальные тренинги, нанять кого-то на работу или стать чьим-то партнером по бизнесу. Некоторые из просьб были действительно странными. Один человек попросил меня прорекламировать его товар, а другой пригласил меня потусить пару дней у себя дома. Многие из подобных писем начинались вот так: Джа, ты научил меня не бояться отказа, поэтому я тоже решил попробовать терапию отказом. Не хотел бы ты? Поначалу я соглашался на всё, что казалось мне выполнимым, но потом я понял, что из-за этих просьб у меня почти не остаётся времени на мой блог, мою семью и на самого себя. Эти казавшиеся раньше простыми просьбы постепенно стали меня тяготить, поэтому я уже не так радостно отвечал на приходящие мне письма. От меня постоянно кто-то чего-то хотел. Порой я соглашался, но не особенно старался выполнить эту просьбу, что мне и самому было неприятно. Со временем я понял, что мне было необходимо начать говорить людям «нет», чтобы вновь обрести гармонию с самим собой, и мне совершенно не понравилось это делать. Учитывая преследовавший меня всю жизнь страх быть отвергнутым, неудивительно, что мне никогда не нравилось отказывать людям. Говорить «нет» было ничуть неприятнее, чем это «нет» слышать. Отказывая кому-то, я чувствовал, что поступаю как придурок, а еще мне казалось, что я веду себя лицемерно. Я учил людей просить, чего им хочется, а сам отказывал им. Мне было противно. К тому же у меня совсем не получалось говорить «нет». Мне писали длиннющие письма с просьбами, а отвечать коротким «извините, но я не смогу выполнить вашу просьбу» казалось неуважительным. Но я ничего не мог сделать, чтобы должным образом отплатить им за те письма, что они мне пишут. У меня появились вредные привычки. Я начал откладывать ответы на письма, обещая самому себе, что вернусь к ним позже. Иногда я совсем забывал о них. Но где-то глубоко во мне сидело назойливое ощущение, будто я этим людям что-то должен, и часто по ночам у меня не получалось заснуть из-за этого. Каждое письмо, содержащее просьбу, теперь наводило на меня ужас, а не радовало, как было раньше. Однажды я был в гостях у подруги из колледжа. Мы не виделись 10 лет и были очень рады нашей встрече. Еще давно она рассказала мне о своей мечте стать матерью и создать некоммерческую организацию, которая помогала бы нуждающимся женщинам. Она закончила колледж и аспирантуру, и все эти годы эта мечта ее не покидала. Конечно, теперь у нее были две прекрасные дочки. Она так и не создала свою некоммерческую организацию, но была волонтером нескольких организаций, занимающихся общественной работой. Однако мечтала-то она не об этом. Моя подруга призналась, как много ей приходилось делать в качестве волонтера. Организации, в которых она работала, преследовали благородные цели, но начальство любило перекладывать тяжелую работу на кого-нибудь другого, а особенно на нее. Когда они попросили ее уделять работе больше времени, она не смогла им отказать. Однако, когда она взвалила на себя все, что было, работа перестала приносить удовольствие. Иногда ей все же удавалось говорить «нет», но сотрудников это ставило в ступор, потому что раньше она этого никогда не делала. Ее любимая работа превращалась в каторгу, а мечта становилась все эфемернее. Она рассказала, что готова была все бросить и уйти. История моей подруги шокировала меня не только потому, что мне было грустно видеть, как она несчастлива, но и от того, насколько одинаково мы переживали из-за неспособности сказать другим людям «нет». Я понял, что если я не научусь отказывать, то рано или поздно я тоже захочу все бросить. Вероятно, я даже сам, того не желая, разрушу то, чего мне удалось добиться, и виной тому будет та же проблема, с которой я все это время борюсь – страх быть отвергнутым. Я не боялся говорить «нет», я боялся того, как люди на это отреагируют, боялся их разочарования и злости. Иными словами, меня пугало, что они меня отвергнут из-за того, что я их отверг. Поэтому я начал пересматривать мои старые видео и изучать то, как те, к кому я обращаюсь, мне отказывают. Я скоро понял, что не все отказы были одинаковыми, были и плохие, и хорошие. Некоторые из моих собеседников были жесткими и снисходительными, а другим удавалось мне отказать с такой добротой и изяществом, что они все равно были мне очень симпатичны, несмотря на их отрицательный ответ. У второго типа людей мне еще нужно было поучиться, поэтому я несметное количество раз пересмотрел мои видео, пока полностью не перенял их манеру говорить «нет». Сто дней отказа. предложить персональному тренеру свои услуги в обмен на часовую тренировку. Чаще всего я пересматривал видеоэксперименты, которые я провел при участии персонального тренера по имени Джордан. В древности, когда денег валюта валюты еще не существовало, люди производили бартерную систему обмена товарами и услугами. В современном мире кредитные карты и электронные платежи правят бал, и я задумался, осталось ли в нашей действительности место для бартера. Чтобы проверить это, я придумал новый эксперимент. Я собирался попросить персонального тренера провести со мной бесплатную часовую тренировку, учитывая, что я не являюсь членом их клуба. В обмен я бы предложил ему в течение часа рассказывать все, что мне известно о предпринимательстве и работе блогера. Я пришел в расположенный неподалеку фитнес-клуб и стал искать, к кому бы обратиться. И тут я заметил Джордана, высокого молодого человека в прекрасной спортивной форме. Джордан внимательно выслушал мое предложение и объяснил, что политика этого клуба не позволяет ему проводить бесплатные тренировки. Но он хотел мне помочь, и поэтому он добавил, что если я стану клиентом их компании, то он проведет со мной одну бесплатную пробную тренировку, позволяющую определиться, на что мне нужно обратить особое внимание. Я не хотел присоединяться к фитнес-клубу, ведь тогда пропадал весь интерес моего эксперимента, поэтому я сделал тактический шаг назад и попробовал другой подход. Если в клубе вам запрещено проводить бесплатные тренировки, то, может, мы могли бы позаниматься где-нибудь в другом месте? Джордан, с сожалением помотал головой. Его трудовой договор исключал конкуренцию, поэтому, если бы он начал тренировать людей вне клуба, его бы уволили. Естественно, я этого не хотел, но прежде чем уйти, я хотел узнать, были ли ему интересны мои услуги. «Вас интересует предпринимательство и работа блогера?» – спросил я. «По правде говоря, нет. Я хочу быть пожарным», – ответил он. «Прекрасный выбор», – абсолютно искренне похвалил я. «Это очень достойная работа, пожарные, настоящие герои». «Спасибо. Мне очень приятно». Затем Джордан сделал кое-что совершенно неожиданное. «У меня есть приятельница, у которой свой собственный спортзал. Там работают тренеры, поэтому вы можете зайти и спросить у них. Это частная компания, и сотрудники не имеют контрактов ни с какими другими клубами. Может, там вам помогут». Он отыскал визитку этой подруги и дал мне. Я позвонил по указанному номеру, и скоро уже бесплатно занимался в зале этой девушки. Больше всего в этой ситуации меня поразило даже нежелание Джордана помочь. Меня восхитило то, как он отверг мою изначальную просьбу. Он не был снисходителен, хотя мое предложение и не было ему интересно. Он выслушал меня и показал, что воспринимает меня всерьез, и поэтому честно объяснил причины, которые не позволяли ему выполнить мою просьбу. Я чувствовал, что ему не все равно, так как он приложил все усилия, чтобы помочь мне. Пусть Джордан и сказал мне «нет», но у меня было ощущение, что он ответил «да». Вот он, идеальный отказ. Терпение и уважение. Больше всего меня впечатлило отношение Джордана ко мне. Сколько бы раз я не пытался получить желаемое, он был спокоен и уважителен, а я не мог злиться и расстраивался в ответ на его хорошее отношение. Казалось бы, каждому понятно, что отказывая человеку нужно быть терпеливым и уважительным, но мы с поразительной регулярностью забываем об этом простейшем принципе. Примером может служить история Келли Блейзик, специалиста по маркетингу и коммуникациям. Несколько лет назад блейзик основала Cleveland Job Bank, сервис портала Yahoo, который помогает жителям Кливленда найти работу в сфере маркетинга и коммуникаций. У этого сервиса более 7300 подписчиков, многим из которых Cleveland Job Bank уже помог устроиться на работу. Вклад Келли блейзик был также высоко оценен авторитетной международной организацией бизнес-коммуникаторов. В 2013 году блейзик назвали «Коммуникатором года». Учитывая эти заслуги, трудно не представлять Келли Блейзик как приятную отзывчивую женщину. Однако в начале 2014 года в сеть просочилось одно ее нелицеприятное письмо, из-за которого она тут же заслужила дурную славу. Незнакомый ей человек послал ей запрос на добавление в список контактов, и тут Блейзик будто с цепи сорвалась. Вот что она написала. Ваше предложение добавить вас в список контактов неприлично и выгодно лишь вам. Я жду не дождусь, чтобы каждый 26-летний начал искать себе работу у моих влиятельных знакомых. И это только разминка. Ваше поколение полагает, что им все в мире чем-то обязаны. Можете и не благодарить за этот урок хорошего тона. Даже не вздумайте писать высокопоставленным работникам и полагать, что можете воспользоваться их выверенными списками контактов лишь потому, что вам хочется налаживать свои связи. Не смейте мне больше писать. Адресатом этого яростного письма была Даяна Микота. Девушка собиралась переехать в Кливленд и искать там работу, в том числе и с помощью ресурса «Блейзик». Естественно, Даяна была очень расстроена этим письмом. Она выложила его в Твиттер и на портале Reddit, где его увидели тысячи людей. Келли Блейзик поносили за ее высокомерие и грубость, а кто-то даже называл этот случай «интернет-травлей». Затем все эти начали появляться и другие ее письма. Например, в этом письме она отвечала кому-то, кто почему-то не указал, в какой сфере работает. «Я что, должна мысли читать? В будущем я буду отклонять все заявки, авторы которых вынуждают меня гадать, чем они занимаются. Поздравляю, вы попали в их список». А это письмо она отправила в ответ человеку, который указал ей на ее тон. Если вам так не нравится мой тон, советую вам обратиться в другой банк вакансий нашего города. Дам вам наводку. Его не существует. Желаю вам хорошего дня». Блейзик стала объектом всеобщего обсуждения, поэтому ей пришлось принести публичные извинения Дайане Микоте и удалиться из всех социальных сетей. Она даже вернула свою награду «Коммуникатор года». Трудно было не сравнивать случай Келли Блейзик С тем, что приключилась со мной и Джеки, автором олимпийских пончиков. Мощь интернета сыграла с Келли злую шутку. Люди в одночасье узнали о ее грубости, которая стоила ей репутации, и всего, чего она смогла добиться за годы волонтерской работы. И наоборот, благодаря интернету весь мир смог увидеть, какой Джеки замечательный работник и человек. Порой разница между «хорошим общением» и «плохим общением» не так и велика, иногда их различает лишь наличие или отсутствие улыбки. Когда я зашел в книжный магазин и спросил у двух сотрудников, можно ли мне взять книгу на время, а не покупать ее, они оба сказали «нет» и назвали и без того очевидную причину, однако один из них сказал это с раздражением и добавил «Ничем не могу помочь», а второй отказал мне с улыбкой. «В следующий раз придя в магазин, я точно буду искать консультанта с улыбкой на лице». Терпение и уважительное отношение могут смягчить удар. Наверняка тому, кому отказывают, будет намного легче пережить такое «нет». Околкий и ехидный ответ, наоборот, вызовет в собеседнике лишь никому не негативные эмоции. Вероятно даже, что такое отношение спровоцирует желание мести, как произошло с Келли Блейзик. Мораль этой истории такова. Если вам необходимо кому-то отказать, не забывайте об уважении. Будьте прямолинейны. Помимо вежливости, меня в Джордане поразила его прямота. Когда я спросил его, не заинтересован ли он в работе блогера, он прямо сказал, что нет. Он не стал притворяться, поэтому я уважаю и его отказ, и его самого. Однако я не всегда применял эту тактику. Раньше, когда мне нужно было кому-нибудь отказать, я откладывал это дело в долгий ящик, а затем пытался придумать способ сказать «нет» так, чтобы не ранить человека. Этот подход часто оказывается неэффективен. Многие стараются отказывать завуалированно. Тогда они либо обволакивают сам отказ множеством вводных фраз, либо применяют формулировку «да-но». В первом случае тот, кто отказывает, в течение долгого времени объясняет, почему он вынужден отвергнуть человека, прежде чем все-таки сказать «это нет». Такая тактика часто применяется в больших компаниях. В июле 2014 года Microsoft уволили 12500 сотрудников из подразделения телефонного бизнеса «Ноки». Руководитель этого подразделения Стивен Эллоп решил сообщить подчиненным эту плохую новость с помощью длиннющего письма. Эллоп начал с простого «Привет всем». Затем он на двух страницах описывал новую стратегию Microsoft, их план, цели, суть продуктов, рыночные сдвиги и необходимость оптимизировать штат компании. Наконец, на третьей странице он сообщил ужасную новость. По нашим оценкам, это приведет к сокращению 12,5 тысяч рабочих мест в течение следующего года. Нам не просто далось это решение, и мы планируем оказать материальную поддержку тем, кто вынужден будет нас покинуть. Я верю, что у Стивена Эллопа были благие намерения. Он хотел смягчить удар, ведь увольнение – это один из худших видов отказа в профессиональной сфере. Эллоп, конечно, был хорошим руководителем, но он боялся прямолинейно говорить людям «нет», поэтому он постарался преподнести эту новость в окружении разумных мыслей и логики в надежде, что сотрудники уверуют в его слова, и концовка письма их уже не так ранит. Если Стивен Эллоп хотел с помощью этого письма облегчить процедуру сокращения штата, этот номер не прошел. Это послание не вызвало у сотрудников слез умиления, а, напротив, спровоцировало серьезные массовые протесты. Сокращение штата — это очень частая история, но письмо Эллопа стало плохим пиаром для компании. Его сочинение было опубликовано, газеты пестрили заголовками вроде «Тысячи сотрудников Майкрософт остались без работы», о чем узнали из письма и как «не надо сокращать» 12,5 тысяч сотрудников. Урок от Стивена Эллопа из Microsoft. Второй вариант завуалированного отказа еще более неприятен. Формулировка «да, но» применяется, когда человек на словах одобряет или даже соглашается выполнить просьбу, а потом произносит «но», которое как бы невзначай, к сожалению, обозначает отказ от ранее сказанного. Я уверен, всем хоть раз приходилось звонить в службу клиентской поддержки с каким-либо вопросом и слышать в ответ что-то вроде этого. Да, я понимаю, что вы недовольны сложившейся ситуацией и хотите, чтобы она поскорее разрешилась. Мы очень ценим вас и стараемся предоставлять наши услуги на высочайшем уровне, но в данный момент мы, к сожалению, не можем выполнить вашу просьбу. Те, кто говорят... «да, но» думают, что поступают вежливо и учитывают чужие проблемы и переживания. Тем не менее, слово «но» или даже фраза «к сожалению» разбивают эти благие намерения в пух и прах. В компании Apple считают, что фраза «к сожалению» крайне негативно сказывается на продажах, поэтому сотрудникам, которых еще гордо называют «гениями» этой корпорации, известной своей ориентацией на клиентов, запрещено ее употреблять во время общения с клиентом. В своей книге "Трансформация беседы", организационный консультант Бенье Бенджамин, это его настоящее имя, говорит об опасности этого "да, но". Оно не только посылает смешанные сигналы, но и усложняет процесс обработки мыслей и может вызвать защитную реакцию собеседника. Таким образом, когда отказывающий начинает предложение с "да", нельзя отрицать, что "да, я понимаю, что" или "да, я знаю, что" Собеседник волей-неволей чувствует, что сейчас за этим последует «но» или «к сожалению». Он игнорирует все, что говорит отказывающий, нервозно ожидая окончательного отказа или даже обдумывая свой ответ. Когда вы кому-то отказываете, постарайтесь сделать это как можно быстрее и прямолинейнее. Причину можете назвать после, если собеседник захочет ее выслушать. Быть отвергнутым не нравится никому, но долгие объяснения и «да, но» вызывают особенно сильное раздражение. Эти приемы не смягчают удар. Честно говоря, от них становится еще больнее. Предлагайте альтернативу. 100 дней отказа. Поговорить по громкой связи в гипермаркете Однажды мы всей семьей делали покупки в одном гипермаркете. Как вдруг по громкой связи зазвучало объявление. Уважаемые покупатели, наш гипермаркет закрывается через 5 минут. Просим вас проследовать на кассу. Мой эксперимент шел полным ходом, и я искал любую возможность, чтобы потренироваться принимать отказ. И тут я сразу понял, что я попробую в следующий раз. На другой день, придя в магазин, я сказал одной сотруднице, что мне хотелось бы сделать объявление по громкой связи. Она отправила меня к менеджеру магазина, мужчине среднего возраста по имени Роберт. Когда я объяснил ему, чего хочу, я попросил его разрешить мне поблагодарить сотрудников за их прекрасную работу, он пристально на меня посмотрел, пытаясь понять, серьезно я или нет. — К сожалению, я не могу. Нам такое не разрешено, — ответил он. Я показал ему мою карту лояльности. — Я потратил тысячи долларов в вашем магазине. Для вас в моем предложении нет ничего страшного. Если вы согласитесь, все будут только рады. «Я, наверное, немного драматизировал, но такое часто бывает, когда пытаешься кого-то убедить. Я чувствовал, что Роберт вот-вот ускользнет». Он посмотрел на меня и помотал головой. «Слушайте, я бы с удовольствием. Можете не сомневаться, но, к сожалению, я не могу». А затем, вместо того, чтобы просто развернуться и уйти, Роберт сказал кое-что неожиданное. «Есть не хотите?» Теперь была моя очередь пытаться понять, серьезно он или нет. «Пойдемте, я угощу вас и вашу семью ужином», — продолжил он. Затем он проводил нас в ресторанный дворик. «Угости наших покупателей всем, что они захотят», — сказал он работнику ресторана, добавив, что это комплимент постоянному клиенту. «Я заказал кусок пиццы и хот-дог, и потом мы с Робертом разговорились». Он сказал, что ему очень хотелось согласиться, потому что он думал, что сарафанное радио – самая лучшая реклама. Роберт добавил, что хотя политика компании не позволяет покупателям говорить по громкой связи, магазин выпускает свой собственный журнал, в котором мое мнение выслушали бы с удовольствием. Я решил, что лучше поделюсь этой историей в своем блоге, а не в их журнале, но я был благодарен Роберту за попытку удовлетворить мое желание высказаться. Через несколько недель после того, как я выложил видео этого эксперимента, я вернулся в этот магазин. Роберт заметил меня и подошел пожать руку. Он сказал, что мою публикацию увидели многие их покупатели, так что теперь они узнавали его и подходили поздороваться. Я был счастлив, что благодаря моему блогу люди смогли по достоинству оценить его работу. Он этого заслуживал. Проведя эксперимент в этом гипермаркете, я не только остался сыт, но и нашел еще один способ отказа — предлагать альтернативу. Роберт мог просто сказать «нет». Вместо этого он был очень терпелив и уважителен, а также честно объяснил мне, почему не может согласиться. Заметьте, он все-таки сказал мне «да», но добавил фразу «к сожалению». А затем накормил меня бесплатным ужином, о котором мне даже не пришлось просить, И Роберт, и этот магазин оставили у меня самые теплые впечатления, иначе и быть не могло после такого прекрасного отношения. Тренер из фитнес-клуба Джордан тоже предложил мне альтернативный вариант, подсказал мне обратиться в спортзал его подруги. Также поступил и седовласый мужчина, который не сажал цветы и поэтому отправил меня к тому, кто был бы в восторге от моего предложения. У всех этих примеров есть кое-что общее. Кое-что очень важное. В каждом случае отказывающий четко давал понять, что он говорит «нет, не мне лично, а лишь моей просьбе». Когда вас отвергают, вам может быть трудно уловить это различие. На самом деле, одна из причин, почему люди так боятся отказа, как раз в том, что они не видят этой разницы. Им кажется, что люди говорят «нет» им самим. Чтобы увидеть эту тонкую грань и научиться не принимать отказ близко к сердцу, необходима осознанность и работа над собой. Когда отказывающий предлагает альтернативные варианты, он как раз пытается показать, что дело тут не в просящем. Он как бы говорит «Извини, я не могу сделать то, о чем ты меня просишь, но не потому, что ты мне не нравишься, или я тебе не доверяю». Неважно, кто вы и чем мотивирован ваш ответ, каждый переживает отказ по-своему. Поэтому, говоря кому-то «нет», старайтесь всегда давать понять, что вас не устраивает сама просьба, и честно говорите «почему». Так вы сэкономите время и силы, и сбережете чужие нервы. Что я понял? Первое. Терпение и уважение. Слышать «нет» всегда неприятно.